Глава 35. Монг о реформе. Финиас Финн уехал в Ирландию немедленно после возвращения из Сольсби, ничего не сказав более Вайолет Фингам и не слыхав от нее ничего более того, что было рассказано в последней главе. Он очень сильно чувствовал, что его положение было неудовлетворительно и думал о нем всю осень и начало зимы, но не мог придумать никакого плана, чтобы улучшить его. Раз двенадцать собирался он писать к мисс Эффингам и просить ясного ответа. Он не мог однако решиться написать это письмо, думая, что писанные выражения любви всегда бывают слабы и приторны и отвлекаемый также убеждением, что если Вайлет будет принуждена отвечать письменно, Она непременно ответит отказом. Раз пятьдесят перебирал он в воображении свою поездку по лесу Сольсби и говорил себе, что ответ сирены ее «нет-нет-нет-нет-нет» был из всех возможных ответов самый неопределенный и раздражительный. Тон ее голоса, когда она скакала от него, выражение ее физиономии, когда он догнал ее. Ее обращение с ним, когда она уехала из замка утром, все не позволяло ему думать, что она обиделась его словами. Она отвечала ему прямым отрицанием, просто словом «нет». Но она сказала это совсем не колко, и он тотчас узнал, что каков бы ни был результат его сватовства, он не должен считать Вайолет Эфингам своим врагом. Но это сомнение делало пребывание в Ирландии очень скучным для него. Потом были другие вещи, увеличивавшие также его беспокойство, хотя он даже в этот период своей жизни имел успех, казавшийся изумительным. Сначала я скажу об его беспокойствах. Он не получал ни строчки от лорда Чилтерна, в ответ на то письмо, которое он написал его сиятельству. От леди Лоры он часто получал письма. Леди Лора писала ему так, как будто не запрещала ему бывать в Лофлинтере, и как будто не было никакой причины для такого запрещения. Она посылала к нему письма, наполненные большей частью политикой, говорила иногда также о лофлинтерских гостях, Иногда «о дичи» и слово «два» там и «сям» «о муже». Письма были очень хорошие, и он старательно их сберегал. Для него было очевидно, что они и писались с таким намерением. В одном из этих писем, которые он получил в конце ноября, она говорила ему, что брат ее опять поехал в Уиллингфорд, и прислал взять спортсманского сквера все свои вещи, оставленные там. Но в этом письме не было ни слова о Вайолет. Она упоминала о ней как об общей знакомой ее и ее корреспондента. Не было никакого намека на его особенное внимание к мисс Эффингам. Он думал, что, может быть, Вайолет расскажет своей приятельнице то, что случилось в Сольсби. Но если она сделала это, стало быть, леди Лора умела воздерживаться. Герой наш также был расстроен, когда получил известие, что мисс Флуд Джонс уехала из Киллало на зиму. Я не знаю, не более ли расстроило бы его присутствие этой молодой девицы, потому что он был бы принужден показывать к ней некоторую нежность в обращении а всякая такая нежность при существующих обстоятельствах была бы очень опасна. Но ему дали понять, что Мэри Флуд Джонс увезли из Килало, потому что находили, что он дурно поступил с нею, и это обвинение сделало его несчастным. В пылу последней сессии он получил письмо от сестры, в котором она спрашивала его об его чувствах к бедной Мэри, На это он отвечал с досадой. Ничего не было писано к нему о мисс Джонс, и ничего не было сказано ему, когда он приехал домой. Не мог же он, однако, спросить о Мэри. А когда спросил, обвинение было сделано против него, с тем спокойным и строгим видом, с которым, может быть, многие из нас были знакомы в известный период нашей жизни. «Я думаю, Финиас, — сказала ему сестра, — что нам лучше ничего не говорить о милой Мэри. Ее теперь здесь нет, и, вероятно, ты ее не увидишь, пока останешься у нас». «Что это такое? — спросил Финиас, совершенно не понимая, в чем дело. Потом сестра не хотела ничего говорить об этом». И о мисс Мэри Флуд-Джонс ничего более не было говорено. Они жили в Флудборо весьма уединенно, в этом он не сомневался, и были готовы, в этом он также не сомневался, оставить свое уединение, если он приедет к ним таким образом, какой приличествовал ему после того, что произошло раза два между ним и этой молодой девицей». Но как он мог сделать это теперь? Приехав в Ирландию, он думал, что он очень нежно любит милую Мэри. Он чувствовал, что у него две личности, что он, так сказать, два отдельных лица, и что, может быть, без всякой неверности быть очень влюблен в Вайолет Эффингам, как человек светский и член парламента в Англии, и также быть горячо привязан к милой Мэри Флуд джонс как ирландец в Килало. Ему было известно, однако, что против такой полноты сердца существует предубеждение, и поэтому он сурово решил, что он обязан оставаться постоянен к мисс Эффингам. Может ли он жениться на милой Мэри, имея на руках столько дела? Это было невозможно. Он должен бросить всякую мысль о том, чтобы жениться на милой Мэри. Конечно, поступили хорошо, удалив ее. Но все-таки, когда он одиноко гулял по горам, нависшим над городом, ему было несколько стыдно за себя. И он мечтал о том, чтобы отказаться от парламента, оставить Вайолет какому-нибудь знатному жениху, лорду Тильтерну, если она захочет за него выйти, и поехать во Флудборо с честным предложением прижать Мэри к своему сердцу. Мисс Эффингам, вероятно, откажет ему наконец. Между тем, как Мэри, милая Мэри, без малейшего сомнения прижмется к его сердцу. «Милая Мэри...» В эти дни мечтаний он говорил себе, что милая Мэри была его истинной любовью Но, разумеется, это были только одни мечты У него в кармане были письма от леди Лоры Кеннеди Делавшие для него невозможным мысль отказаться от парламента Потом ему удивительно посчастливилось В голову жила очень эксцентричная старуха, мисс Мариан Перс тетка мистрис Финн, матери нашего героя. С этой дамой доктор Финн постоянно ссорился после своей женитьбы, потому что она выразила желание вмешаться в его семейные дела, предлагая купить такое право благоприятной статьей в своем завещании. На это доктор рассердился и пошли ссоры. Мисс Перс была не очень богатая старуха, но много думала о своих деньгах. Теперь она умерла, отказав 3000 фунтов стерлингов своему внуку Финиасу Фину. Точно такую же сумму завещала она римско-католической семинарии. В это время доктор был очень доволен успехами в жизни сына и ничего не говорил об юриспруденции. Финиас несколько занимался в эту осень, читал специальные книги, прочитывая в то же время и романы, но запираясь очень старательно в это время, так что сестры его понимали, что в продолжение четырех часов в день ни малейший звук не должен тревожить его. Получив это наследство, он тотчас предложил заплатить отцу все деньги, которые тот давал ему сверхположенного содержания, но доктор отказался взять. «Выйдет одно и то же, Финеас». — сказал он. — То, что ты получишь теперь, ты не можешь получить впоследствии. Относительно моего настоящего дохода, это заставило меня только работать больше, нежели я намеревался, но я думаю, чем позже в жизни человек работает, тем дольше он проживет. Финиас, воротившись в Лондон, имел в кармане три тысячи, Он был должен фунтов 500, а остальное он хотел отдать на проценты. Говорили об осенней сессии, но Мильдмей был против этого. Кто не поймет, что таково должно быть решение министра, которому предоставлена хоть малейшая свобода в этом отношении, для чего министру подвергаться опасности бесполезных нападок, подчиняться бесполезным трудам, и отрывать от отдыха всех своих друзей. Таким образом, страна могла ждать до февраля к досаде Финиаса Фина, которому стали надоедать ученые книги в Килало. Разница между его английской жизнью и домашней была так велика, что последняя не могла ему не надоесть. Но он старался скрывать свою скуку от отца и матери. Наш герой осенью написал к Монку о политике настоящего времени и получил от Монка следующий ответ. «Лонграйстон, октября 12-го, 1860 такого-то года. Любезный фин, я гощу здесь у герцога и герцогини Сент-Бенгей. Дом очень полон». И мистер Мильдмей был здесь на прошлой неделе. Но так как я не охочусь, не играю в бильярд, не люблю шарады, мне надоели веселости, и я уезжаю завтра. Разумеется, вам известно, что у нас не будет осенней сессии. Я думаю, что мистер Мильдмей прав. Если бы мы были уверены, что предлагаемая нами мера пройдет, тогда было бы очень хорошо. «Но мы не можем быть уверены, а неудача нашего Билля в сессии, назначенной именно для того, чтобы принять его, очень повредила бы нашему делу. Нам пришлось бы выйти в отставку. Хотя я поистине могу сказать, что равнодушен к моему настоящему личному положению, все-таки, я думаю, мы должны стараться удержать наши места» пока уверены, что мы способнее представить хорошую меру, чем наши оппоненты. Я удивляюсь различию мнений, существующему о реформе. Мы все согласны в том, что нам нужна реформа для того, чтобы в Нижней Палате выбирало членов большее количество людей, чем теперь употребляется для этого, и что каждый член должен представлять несколько более равную часть целого состава страны, чем наши члены представляют вообще. Но мне кажется, что немногие из нас примечают, или, по крайней мере, сознают, настоящие причины для изменения этих вещей. Один большой авторитет говорил нам на «Медни», что единственная цель законодательства по этому поводу должна состоять в том, чтобы собрать самых лучших 658 членов в парламенте. Это для меня было бы самой противной идеей, если бы по своей неопределенности она не становилась недействительна. Кто может сказать, что лучше или какая характеристическая черта составляет превосходство члена парламента, Если этот джентльмен говорил о превосходстве ума, государственной науки, или об искусстве говорит, или о частном характере, или о превосходстве патриотизма, тогда я скажу, что он совершенно ошибается и никогда не касался своим разумом истинной теории и представительства. Только одно превосходство можно осознавать — превосходство сходства. Как портрет должен быть похож на того, с кого он снимается, так и представительная палата должна быть похожа на народ, который она представляет». Другой большой авторитет сказал нам, что наша нижняя палата должна быть зеркалом народа. «А я говорю, не зеркалом, а миниатюрой». И пусть художник позаботится вложить в каждую черту выражение этого вечно движущегося лица. Для того, чтобы исполнить этот великий труд, художник должен хорошо знать свое ремесло. В Америке этот труд был сделан такой грубою рукою, что в портрете ничего не показано, кроме широкого, простого, невыразительного очертания лица. Когда вы смотрите от представителя на представляемое, вы не можете не сознавать сходства, но в портрете представлено более тело, чем душа. У нас до сих пор были штрихи физиономии народа неподражаемые, поворот глаз, изгиб губ по-видимому, обнаруживавшие силу почти божественную. «Были чудеса на полотне до того прелестные, что приближаешься со страхом для того, чтобы переправить эту работу. Но не только портрет несовершенен, только одни штрихи, но с годами он становится менее и менее похож на оригинал. Необходимо переправить его, и мы будем трусы, если откажемся от этого». Но будем особенно заботиться о том, чтобы удержать как можно более те черты, которые мы все признаем верными представительницами нашей нации, дать просто численному большинству народа ту власть, которую имеет численное большинство в Соединенных Штатах, не значит достигнуть представительства нацию, как она существует теперь, Нельзя будет узнать по такому портрету, но ее нельзя узнать и по тому портрету, который существует теперь. Мне кажется, что все нежелающие перемены, оглядываясь с непомерным уважением на то, что наш старый парламент сделал для нас, оставляют без внимания то, как величественно вырос английский народ и забывают настоящее, Поклоняясь прошлому, они думают, что мы должны быть тем, чем были 30 лет тому назад. Может быть, они не входили в дома ремесленников и не смотрели грудь людей. С народонаселением увеличился порог, и эти политики, имеющие уши, а не глаза, слышат о пьянстве, о грехе, о невежестве. Потом они уверяют себя, что этот негодный полуварварский ленивый народ должно сдерживать, а не представлять. Негодный полуварварский ленивый народ должно сдерживать, но не народ рассудительный, воспитанный и трудолюбивый. Мы должны заботиться о том, чтобы не довести нашу сдержанность далее негодности и варварства и чтобы мы были готовы подчиниться контролю рассудительности и трудолюбия. Надеюсь, вы будете помогать доброму делу в начале весны. Всегда вам преданный Джошуа Монг. Финиас поехал в Лондон в конце января, но нашел там не всех, кого он желал видеть. Ло был там, и он показал ему письмо Монка, думая, что оно должно убедить даже Ло. Это он сделал в гостиной «Мистрис Ло», зная, что и «Мистрис Ло» удостоит поговорить о политике по этому случаю. Он обедал у них, и они были рады его видеть, и «Мистрис Ло» была не так уже строга к важному проступку бывшего ученика ее мужа. Она удостоила поздравить его с получением места депутата английского городка вместо ирландского, и закидала его вопросами о замке в Сольсби. Но все-таки письмо Монка было принято не с тем почтительным восторгом, которого оно, по мнению Финиаса, заслуживало. Финиас безрассудно прочел его вслух, так чтобы нападение было сделано в одно время и от мужа, и от жены. Это все обычный вздор, сказал Ло. Только сказано языком напыщеннее обыкновенного. «Вздор!» — сказал Финиас. «Это я называю радикальными пустяками!» — заметила мистер Сло, энергически качая головой. «Портрет! К чему нам нужен портрет невежества и безобразия? Мы желаем тишины и порядка!» «Так вы...» «Предпочитаете родительское правительство», — сказал Финиас. «Именно», — сказал Ло. «Только то, что вы называете родительским правительством, не всегда бывает тихо и порядочно. Национальный порядок я считаю покорностью законам. Я не сочту тишиной и порядком, если меня сошлют в Каену без суда присяжных». «Но такого человека, как вы, не сошлют в Каену», — сказал Финиас. «Соседа моего, может быть, сошлют. А это будет так же дурно. Пусть его сошлют в Каену, если он этого заслуживает. Но присяжные должны сказать, заслуживает ли он этого. Моя идея о правительстве такова, чтобы нами управлял закон, а не каприз» и что мы должны иметь законодательство для составления наших законов. Если б я думал, что настоящий парламент дурно учреждает законы, я желал бы перемены. Но я сомневаюсь, лучше ли будет та перемена в парламенте, которую нам даст реформа». «Разумеется, нет», — сказала мистер Сло. «Нам посадят кучу нищих на лошадей, а мы все знаем, куда они поедут». Тут Финиас узнал, что нелегко убедить мужчину или женщину относительно политики, даже хотя в убеждении этом помогает красноречивое письмо философа-министра.